Глава 17 Утром следующего дня, пока я завтракал, Суйсен диктовал мне фамилии тех, кто хотел сегодня со мной встретиться. «Стоп!» — замер я с недонесенной дартовилкой. «Симонова?» «Симонова Ирина Семеновна», — повторил Суйсен. «Удивила девочка», — покачал я головой. «Когда? Письмо или посланник?» «Просьбу о встрече передал посланник три часа назад», — ответил он. «В шесть утра, значит». «Свяжись с ними. Если Симонова подъедет сюда к десяти, я поговорю с ней», — произнес я, возвращаясь к еде. «Самое интересное, что она действительно приехала. За час. Из поместья, которое находится у черта на рогах. Я теперь, признаться, не уверен, что она находилась именно в своем поместье». Сама Ирина оказалась белокурой красоткой в белом до колен платье, 18 лет. Уже женщина, но все еще такая молодая. Отличная фигура, которую подчеркивало платье, милое, но в то же время волевое лицо. В моем прежнем мире она наверняка была бы звездой, здесь же. Не знаю, как аристократы этого добились, но процент красивых людей среди них зашкаливает. Вот и Ирина была одной из многих. Красивая, хотя и не в моем вкусе. Сев в предоставленное ей кресло, стоящее напротив моего стола, за которым я ее и встречал, она молча положила на него папку с бумагами. «И что это?» — задал я вопрос. «Раз уж она не стала здороваться, то и я не буду». «Результаты расследования смерти моего младшего брата», — ответила она. «Так, значит, он все же мертв. Похоже, Беркутов может не наводить справки, сейчас мне все и расскажут». и. «Они должны быть мне интересны?» — спросил я. «Если вкратце, то его убили твои люди», — удивила она меня. «Стопроцентных доказательств нет, но слишком многие ниточки ведут в Токио». Я от неожиданности даже на Щукина покосился, который сидел в углу комнаты позади девушки. На мой взгляд, Щукин и сам изобразил растерянность. «Во-первых, мне безразличен твой род, и ничего от него не нужно. во-вторых «Когда он умер?» 8 месяцев назад», — ответила она. «Во-вторых, я, и мои люди восемь месяцев назад были загружены настолько, что мы физически не могли устроить что-то подобное. И, в-третьих, я не воюю с детьми». «Ты мне, естественно, не поверишь, но я и не верю», — прервала она меня, после чего сделала небольшую паузу. «Что ты причастен к убийству?» «Это сделал кто-то из твоих людей». У тебя сейчас много бывших слуг Дориных, за всеми не уследишь? Тем не менее, это твои люди, и ты за них в ответе. И ведь не поспоришь. Я сейчас даже не могу утверждать, что она не права. Да, боевая часть бывших слуг Дориных была в Малайзии, но остаются еще сотни гражданских. Я без понятия, на что они способны, без понятия, какие у них остались связи в России, без понятия, могли они организовать убийство ее брата или нет. «Умеешь ты озадачить», — произнес я, постукивая пальцами по столу. «Папочку, я так понимаю, ты оставишь». «Сначала я хотела тебя убить», — произнесла она вместо ответа. «Ты сам приехал ко мне в руки, и такой шанс мог больше и не появиться. А потом какие-то идиоты опередили меня. Это были четыре мастера», — вставил я. «И я решила, что ну его к черту», — продолжила она, не меняя тона. Род важнее, а убийство патриарха на своей территории государь может и не простить. Собственно, мне недавно и намекнули, что не простит. Ага, все-таки был с ней разговор на мой счет. Для начала заговорил я, когда она замолчала. Я все же поставлю под сомнение информацию из этой папки. Месть свершилась со смертью твоего отца. Он не был предателем, рявкнула она неожиданно. — А нам он говорил иное, — заметил я. — Он не был предателем, — процедила она. — А вы просто выбили из него то, что хотели. — Ну, во-первых, не мы, это была не моя месть. — А во-вторых, слугам Дориных нужно было не признание, а подтверждение, что принципиальная разница. — Не вижу никакой разницы, пытки есть пытки, — воскликнула она зло. Немного помолчав, поднял вверх руки. «Как скажешь. Я, собственно, о другом говорил. Месть для них свершилась, война окончилась. Не вижу смысла убивать еще и твоего брата». Но ладно, люди разные. Тогда почему ты жива? На тебя вообще хоть раз покушались?» «К чему ты клонишь?» — спросила она хмуро. «Я бы на твоем месте искал убийц среди тех, кому выгодна смерть твоего брата», — ответил я. «Тебе часом не предлагали замуж выйти?» «Думаешь, один ты такой умный?» — усмехнулась она. «Назови хоть одну логичную версию, зачем убивать брата, да женить бы на мне. Да я теперь любого жениха-аристократа подозреваю». «Хочешь сказать, что после свадьбы осталась бы Симоновой?» — спросил я вкратчиво. А она на мгновение застыла. «Нет, все равно бред помотала она головой». Затевать убийство наследника рода без каких-то весомых шансов заполучить мою руку? А с другими претендентами убийца как поступит, тоже убьет? В любом случае, это просто версия, пожал я плечами. Самое логичное — это вообще участие в убийстве кого-то из слуг. Бред! — воскликнула она скорее даже удивленно, чем возмущенно. Да? Ну а от кого ты теперь наследника делать будешь? В мужья кого брать? Только кого-то из слуг. Молодого, здорового, проверенного. Того, кто уж точно не предаст. «Не неси бред!» — отмахнулась она. Но перед этим все же на пару секунд задумалась. «Как скажешь. Это ведь тоже всего лишь версия», — произнес я. «А вот именно», — продолжила она уже совершенно спокойно. «У тебя всего лишь версия, а у меня пусть и косвенные, но все же улики». «Это да, к сожалению». — Я еще проверю, что вы там накопали, — кивнул я на папку. — Но для начала хотелось бы услышать, что ты хочешь. Ты ведь сюда не просто так пришла. — Я требую виру за брата, — произнесла она, глядя мне в глаза. — Жизнь за жизнь. — Я определенно не буду никого уби замолчал я, осознав, чего хочет девчонка. — Да ладно. — А в наглости тебе не откажешь. «Ты мне должен, Аматеру», — произнесла она с усмешкой. «Жизнь моего брата за жизнь моего ребенка». «У тебя нет доказательств для подобных претензий», — произнес я, постаравшись не показать раздражение. «Я принесла тебе только краткую выжимку», — махнула она рукой на папку. «Сегодня же пришлю все, что у нас есть. Бери, расследуй, выясняй. Ты Аматеру». «Восемь тысяч лет истории...» Честь и достоинство уже давно должны были заменить вам кровь. Так что не затягивай расследование и действуй по чести. Если виновен, плати. И ведь чисто теоретически она может получить желаемое. Если это действительно были мои люди, я обязан принять за них ответственность. Хороша девчонка. Сила воли и ум в наличии. Сначала хотела убить, но император погрозил пальчиком, и она на ходу придумала новый план, дабы поиметь с меня хоть что-то. А если учитывать, что меня она все же ненавидит, этот план ей явно поперек горла, но ради рода... Не уверен, что она рассчитывает на многое, но шанс, что этот аматеру действительно поступит по чести, есть, и она им решила воспользоваться. «Присылай свои документы», — произнес я. «Расследование я проведу, но в вину своих людей не верю, так что особых планов...» На меня не строй. Просто делай, что должно, — поднялась она из кресла, элегантно поправив платье. Жизнь покажет, кто прав. Когда Симонова ушла, я положил голову на руки, лежащие на столе, и простонал. Как же меня все задолбало. Для молодого пацана вроде тебя ты отлично держишься, — произнес Щукин из своего угла. Пара срывов не в счет. В комнате мы находились одни, и он не особо сдерживался в словах. «Чисто теоретически», — спросил я, не поднимая головы. «Есть у нас среди гражданских кто-нибудь, кто смог бы провернуть подобное? Все-таки убить наследника пусть и ослабленного, пусть и свободного, но все же аристократического рода — та еще задача». «Я не знаю, Синзи», — ответил он. Человек подчас может сильно удивить, даже там, где он полный профан. Были бы цели желания. «Верю», — оторвался я от стола, облокотившись на спинку кресла. «Сам тому пример». «Да», — произнес Щукин со скепсисом. «И в чем ты профан?» На что я хмыкнул. «Да во всем, кроме драк». «Верится с трудом», — улыбнулся он. «Да и ладно, зато ты стал аристократом». Добился своей цели. «Еще нет», — глянул я в окно. до да цели мне еще далеко. Кстати, если убийца действительно из наших, мне придется его наказать». «И?» — нахмурился он. «Мне-то об этом зачем говорить?» «А, кажется, понял. Думаешь, я буду стоять за этого человека горой?» «Зря думаешь. Для меня на первом месте род Аматеру. Да и...» — задумался он. Да и для остальных также. С семейными все посложнее, но в целом род все равно на вершине приоритетов. В общем, если кто-то из слуг провинился, большинство будет не на его стороне. Мы верили тебе все, Синзи. Не только настоящее и будущее, но и прошлое. Если в этом прошлом есть что-то порочащее род, будь добр отвечать. Это он к тому, что если преступник из наших, но на момент преступления он еще не был слугой, то, вступая в рот, был обязан сообщить о таких вот неоднозначных моментах. И если не сообщил, то по умолчанию виновен. «Ладно, будем надеяться, что нас все же подставили», — произнес я, вставая с кресла. «Только вот зачем это было кому-то?» — спросил Щукин. «Здесь, в России, я имею в виду». «Мы не цель», — пояснил я, — «мы способ». «Просто способ спрятать концы в воду». И, как видишь, если это подстава, у злоумышленника все получилось. Симонова зациклена именно на нас. Все замяли тему. Пойдем утренние новости посмотрим. Я всегда стараюсь смотреть новости. Нет-нет, но и по телеку пару интересные вещи проскальзывают. Когда я зашел в кабинет, Багратион сидел за своим столом и, приспустив на нос очки, читал какой-то документ. ну что там у него за бумажка формата А4. Тем не менее, стоило мне зайти в помещение, он посмотрел на меня и отложил бумагу в сторону. — Аматэру Кун, прошу, присаживайся. — указал он на кресло, стоящее рядом с его столом. — Ты уж извини, что все так по-рабочему. Слишком много дел навалилось. — И это я еще дома, — вздохнул он. — Очень хорошо вас понимаю, Андрей Витальевич, — произнес я, подойдя к нему и усаживаясь в кресло. «Сам порой от перекуса до перекуса живу». «О правильном питании молодой человек совсем не зря постоянно говорят», — улыбнулся он. «Не измывайтесь над молодым организмом». «Так я ж патриарх, Андрей Витальевич», — улыбнулся я в ответ. «Мне позволительно самую малость наплевать на свой организм». «Не совсем тебя понял», — изобразил он удивление. «При тут патриарх?» «Так мы же долгожители», — пожал я плечами. «При вне зависимости от того, что едим и делаем ли зарядку. «И откуда такая информация?» — спросил он. «Хотя, да и догадаюсь, архивы древнего рода». «Статистика по известным патриархам», — приподнял я уголок губ. «Из тех, кто умер своей смертью, меньше ста лет не прожил никто. Адам Гейтс так и вовсе полторы сотни лет успел отметить». «Хм, и правда», — задумался Багратион. Тем не менее, патриархов было слишком мало для нормальной статистики, и всех их хранили, как зеницу ока. Они и должны были прожить долго. Я вам в счет будущих хороших отношений говорю, патриархи живут долго. И чем они сильнее, тем дольше живут. Просилу я не зря упомянул. Так уж получилось, и с этим ничего не поделаешь, что местная СБ стала свидетелем моего боя. Да, толком я ничего не показал, да, действовал в связке с подавителем, без которого в их глазах стану гораздо слабее, и тем не менее они не могли не понимать, что я сильнее простого патриарха. Ничего критичного в этом нет, я и сам в скором времени собираюсь показать всем, что силен, но вот именно сейчас на этом можно было сыграть. Мне же надо налаживать с ними отношения, так почему бы не поделиться крупицами информации, особенно если только я знаю, что это крупицы. В общем, я упомянул про патриарха, как бы давая разрешение поднять эту тему и задавать вопросы. «И насколько сильными могут быть патриархи?» — спросил Багратион. «Кто знает?» — ответил я. «Поговаривают, что герой из сказок — это патриархи». «Вот именно, что из сказок», — заметил он. «Ну и я больше его сказать не могу», — пожал я плечами. «Даже будучи патриархом, откуда мне знать, насколько сильными могут стать такие, как я?» Ну, а если вам нужен именно мой уровень, то тут уж извините. Отвечать на этот вопрос я пока не готов. «Так и я не настаиваю», — тут же произнес он. «Твои возможности, твои секреты. Но позволь задать другой вопрос. Возможно, он покажется тебе некорректным, и я заранее прошу прощения. Но то, что ты продемонстрировал, когда на вас напали, это возможности патриарха Аматеру или патриарха в Японии? — Вопрос не то, чтобы некорректный, — помялся я для проформы. — Могу я рассчитывать на то, что запись того боя не станет достоянием общественности? — Естественно, — кивнул он. — но да, такой при себе держит. Я же просто хотел показать, что мне это важно. — Это не просто возможности патриарха Аматеру. Это только мои возможности, — произнес я, после чего усмехнулся. — Но если у вас есть патриарх... С удовольствием потренирую его. Если бы он у нас был, — покачал Багратион головой. Хм... А если бы он у нас был, ты бы вот так просто взялся его тренировать? По моему скромному мнению, если бы у вас был патриарх, свой патриарх, — уточнил я, нашим странам было бы гораздо проще общаться. Так что да, потренировал бы. В конце концов, тренировка — не обучение. «Особых секретов я бы не выдал». Твоё скромное мнение мне весьма импонирует», — заметил Багратион. «Но патриарха у нас, к сожалению, нет». Тьфу расслабился. Чуть не ляпнул — будут. «В самом деле, если у них после Второй мировой патриарх появился, то почему бы и после надвигающейся войны еще одному не нарисоваться?» «Ну да ладно, свою значимость в глазах Багратиона я приподнял. Можно и к делам перейти». «Один у вас уже был, может, и второго найдете? Когда-нибудь? Но это дело будущего, сейчас меня волнуют совсем другие вопросы». Помолчав несколько секунд, Багратион произнес. «И правда, почему бы и нет? Впрочем, ты прав, все это вопросы будущего. Сейчас перед нами стоят совсем иные дела». «Государь передал мне, что не собирается вмешиваться в дела кланов, пусть даже и уничтоженных. Можешь забрать себе схрон Дориных, точнее все, что там находится», — уточнил он. На эти слова я просто достал из внутреннего кармана пиджака простенький конверт, в котором лежала бумажка с координатами объекта древних. «Благодарю», — положил я конверт на стол Багратиона. «Любопытство ради», — подтянул он его к себе. где именно находится объект. Вообще-то я написал это на бумажке, помимо координат, но Багратион не спешил открывать конверт. «В двух километрах от Патомского кратера», — ответил я. «Понятно», — постучал он пальцем по конверту. «Раскопки, конечно, будут строго засекречены, но все же... Не боитесь, что император Акихито узнает о том, что ты передал нам эту информацию?» «Это будет неприятно, но не смертельно», — произнес я спокойно. «Правда, я совсем не понимаю, как он узнает». «Несложно провести параллели с твоим приездом в нашу страну, после которого мы нашли объект». «Это всего лишь домыслы», — улыбнулся я холодно, начиная злиться. «Но даже с ними я справлюсь». «Аматэру Кун», — покачал он головой, — «я спрашиваю не для того, чтобы надавить на тебя». Просто нам нужно понимать, как действовать. Если уж мы нацелились на хорошие отношения Например, наша разведка может сыграть на этой истории, чтобы найти иностранных агентов, а может врубить режим тотальной секретности. И это самый примитивный из возможных примеров. «Прошу прощения за мой тон», — чуть склонил я голову. «Просто ваши вопросы были довольно неоднозначны». «Я понимаю и тоже прошу прощения», — кивнул он. Если кратко, то мне бы не хотелось мелькать в этой истории. Вообще никак. Я действительно справлюсь с ситуацией, но у меня и без того полно проблем. Что ж, я понял, — улыбнулся он, убирая конверт в стол. А сейчас давай поговорим о местонахождении схрона Дориных и о том, как ты будешь все вывозить. Это нужно для тех бумаг, которые мы выдадим тебе в помощь. «Скажи», — спросил император, глядя на бумажку, которую держал в руке. «Во времена предков Аматеру уже существовали современные координаты? Или они по древним хроникам их настолько точно вычислили?» «И правда странно», — задумался Багратион. «Даже и не знаю, что на это ответить, государь». А хуже ему и правда будет, что предложить нам в будущем», — усмехнулся Рюрикович. «Пока забудем об этом моменте. Вы свободны, Андрей Витальевич. Отличная работа!» «Благодарю, государь!» — чуть склонился в поклоне Багратион. Вечером того же дня с посыльным пришло письмо от Каширского с принципиальным согласием принять участие в деле по разграблению хейгов. «Ну и отлично!» — бросил я письмо на стол. еще бы от тарвардов ответ получить можно будет ехать в сукатаи но американцы явно не спешат с решением и если я о нем и узнаю то уже дома плохо неопределенность раздражает но имитация от одного американского клана к другому тоже не хочется к тому же тарварды действительно идеальные союзники в этом деле в практическом они в морально-этическом смысле идеальные вещи собраны заглянул ко мне светов «Машина готова. Сообщение нашим отправлено». «Тогда я в душ и поедем», — ответил я. «Суэсэнт спрашивает, что насчет обеда?» Все так же, заглядывая в приоткрытую дверь, спросил Святов. «Ну да, как же дитятку не покормить?» — проворчал я, после чего глянул на Святова. «Душ, обед и выезжаем». Получив разрешение на вывоз всего, что находится в схроне Торинах, мы развили кипучую деятельность и уже на следующий день были готовы отчалить в Якутию. Могли бы и в тот же день, но надо же еще подготовиться. В одном из самых северных населенных пунктов России даже в начале лета довольно холодно, и одежда лишь самая очевидная из того, что нам было нужно. Не знаю, как в моем прошлом мире не интересовался... А здесь Тикси создан как один из пунктов Северного морского пути, так что, несмотря на свой скромный размер, поселок городского типа Тикси довольно важен для государства. Помимо этого, рядом с ним находится полярная станция, построенная еще до Второй мировой, и полярная геокосмофизическая обсерватория Тикси, сооруженная в начале 60-х. Ближайший к Тикси город удачный, но ближайший не значит близкий. От него до Тикси, даже если брать по прямой, чуть меньше 900 километров. А ближайший крупный город – Якутск, что понятно еще дальше. В общем, местечко, прямо скажем, уединенное и для аристократов неинтересное. Нет, в разрезе Северного морского пути поселок наверняка кого-нибудь заинтересовал бы. Но там уже, или лучше сказать, изначально все схвачено государством. «Ядрёна кочерыжка! Что ж тут так холодно-то?» — обхватив себя руками, произнёс Щукин. «Побойся Бога, Щукин!» — глянул я на него. «Даже орать молча терпит». «Эй!» — отозвался американец. «Почему это даже?» Повезло, что среди бумаг, которые мне передал Багратион, был и приказ главе посёлка выделить нам домик. Этот самый домик был небольшим, но вся наша компания из почти 20 человек там поместилась, хотя кое-кому, даже с учетом разделения охраны по сменам и нескольких кушеток, все равно пришлось спать на полу. Ну, да японцам на это плевать. Сообщение домой мы отправились сразу, как я вернулся от Багратиона, но даже так наши корабли прибудут сюда не раньше, чем через две недели. Но это ерунда, так как заняться нам тут будет чем. До того, как наши корабли придут, я хотел лично посетить схрон Дориных, а это несколько дней в одну сторону. Хорошо, что для похода у нас все было готово заранее. Может, оставим тут кого-нибудь?» — спросил Святов между телом. Мы в тот момент были уже собраны и готовились выйти из дома. — Нет, — ответил я, поправляя лямки рюкзака. В этой заднице мира разделяться никак нельзя. Представь, что кто-нибудь решит узнать, куда делся Аматеру, причем с недобрыми намерениями. А тут, на эти вам парочка слуг, которые наверняка что-то знают. С ними можно делать все, что угодно, никто им не поможет. А я терять людей желания не имею. — У нас тут минимум учителя, — возразил Святов. — А в этой, как ты выразился, заднице мира ветеранов всего несколько штук. — Это здесь, — глянул я на него. — Думаешь, из того же Якутска сюда трудно добраться? «Как скажешь», — покачал головой Святов. «Явно не разделяет мои опасения». «Вообще-то господин прав», — заметил Беркутов. «Тут лишь видимость закона, и это надо учитывать. Может, какие-нибудь чинуши и будут здесь в безопасности, и то спорно. А вот чужаки вроде нас — законная жертва, так что не расслабляемся». «Описывать дорогу я не буду. Нечего там описывать. Много ходьбы, холода и скуки». А целью нашего похода стал небольшой холм с железной дверью. Причем все как-то неожиданно получилось. Шли и шли, и тут — бац! — конец пути. «Это ведь не единственный вход, я полагаю?» — спросил я. Естественно, — подтвердил Беркутов, открывающий дверь обычным ключом. Чуть дальше ворота ангара, через который внутрь загонялась техника. Но схрон законсервирован, и открыть ворота можно только изнутри, а попасть внутрь можно только здесь. Севернее, — махнул Щукин рукой в сторону, — стоит домик охраны с парой ангаров. Там Фанель со своими людьми и жил. За дверью находился небольшой коридорчик с лифтовой платформой в конце. В углу помещения на полу стоял небольшой генератор. После канистры бензина и некоторых манипуляций он завелся, и мы все поехали вниз. Внизу нас ждал еще один коридор. Он привел в помещение, которое я бы обозвал залом управления. Несколько рядов пультов с офисными креслами, покрытыми небольшим слоем пыли. Секунда, другая, и Беркутов щелкнул переключателем, зажигая в помещении свет. «Электрохимические аварийные генераторы», — произнес Беркутов. «В обязанности наблюдателя входит в том числе их замена при выработке. А вот совсем ниже находятся полноценные турбины небольшой электростанции, но их нам еще предстоит запустить». «Я так полагаю, никакой защиты помимо секретности у схрона не было», произнес я, оглядываясь. «Дополнительная защита жрет дополнительную энергию», подтвердил мою догадку Щукин. «И один черт не защитит без поддержки полноценного гарнизона». они хило тут Дорины в землю закопались», протянул я, подойдя к огромному окну во всю стену. За ним виднелся большущий пустой ангар внизу с редкими горящими лампочками, которые почти ничего не освещали, но все же позволяли оценить размер помещения. А Беркутов в это время начал щелкать кнопками на одном из пультов, после чего, повернувшись ко мне, произнес «Я запустил проверку. Где-то через час будет результат». А «Вот на этом компьютере», — похлопал он по одному из мониторов, «находится вся информация по базе, включая перечень хранящегося на ней». Включенный компьютер зашумел с такой силой, что я уж было подумал, что он сейчас помрет от натуги. Но нет, через несколько секунд он притих, и загрузка операционной системы прошла штатно. Информация по базе меня не очень интересовала, так что я первым делом тыкнул в указанный Беркутовым ярлык, открывший мне программу складского учета. И поначалу несколько растерялся, так как позиций была целая куча, а в интерфейсе программы я не разбирался совсем. «Поиск там был, но я ведь и не знал, что искать». «Трындец», — произнес я. «Что?» — заглянул мне через плечо Святов. «А, ну да, хрен разберешься. Меня Беркут как-то раз отправил к завхозам, так я чуть умом не тронулся». «И за что тебя так поинтересовался я?» «Он чуть десяток МПД не профукал», — ответил за него Беркутов. «В последний момент у складских отбили. Они уже хотели их другому подразделению отдать». Посмотрев на Святого, медленно произнес, «Не делай так больше». «Да я что?» — смутился он. «Я это... случайно?» В общем, разобраться в сотнях позиций было непросто. Хотелось чего-то более интересного, чем 20 наименований левых манипуляторов или 40 приводов ААБЕЛ-30 дробь и много разных цифр после дроби. Время у меня было, так что я сидел и искал, ну и, естественно, нашел. «ТМД-90 леший. Сто единиц!» — произнес я вслух. Основная боевая машина российских вооруженных сил, заметил между делом Беркутов. «И можете быть уверены, господин, совсем не зря. Сейчас их, правда, на 90М меняют, но простых лешек до сих пор большинство. А учитывая, что в России есть из чего выбрать, старенькие леши должны быть по-настоящему крутыми машинами. Фанель будет рад». — ставил Святов. — И тут меня осенило. Есть же кое-что, что я могу набрать в поиске программы. «Охренеть — Охренеть! — произнес я вслух, когда поиск выдал мне искомое. — Что там? — глянул мне через плечо Святов. — Здесь 32 тонны золота, — ответил я. «Круто — Круто! — произнес он спокойно и вновь отстранился. — Да не каждое государство столько имеет! — глянул я на него, повернувшись в кресле. — Значит, этим государством столько не нужно, — пожал Святов плечами. «Э — -э, а ведь логично. — Все равно как-то многовато, — пробормотал я и набрал новое слово в поиске. — Шестьдесят восемь тысяч сто двадцать два килограмма серебра. — 68 восемь долбанных тонн. — Это тоже много? — спросил Святов. — Для нас — да. А так не знаю, — ответил я. «Ну, главное, для нас много», — пожал он плечами. Что золото, что серебро находились в разделе сейф. И, перейдя в него, я нашел много чего интересного. Золото, серебро, платина. Последние аж 512 килограмм. Драгоценные камни разного вида украшения, разбитые на две позиции, золотые и серебряные. Дилетит. 631 грамм заряженного делититра. «Вот это, я понимаю, фортануло». «Красный монолит — это что?» — спросил я, чуть повернув голову. «Фирма Дориных», — ответил Светов. «Фирма клана Дориных», — уточнил Беркутов. «Занимается разработкой и производством МПД». «А двадцать тысяч акций — это много или мало?» — продолжал я спрашивать. «Это не акционерное общество, насколько я знаю», — удивился Беркутов. «Акционерное», — поправил его Щукин. «Просто акции крутятся, крутились только внутри клана». сейчас я даже и не знаю как у них с этим но точно знаю что утюнинных акции были что ж потом выясним много это или мало помимо перечисленного в хроне нашлись 30 лшп 88 и 20 шпlp 10 в простонароде средний бр бочка и перун а также 6000 МПД-гранит, 1000 МПД-каратель, 200 МПД-вскрыватель, 19 единиц МД и БР разных стран и классов. Ну и, конечно, носители информации, лежащие в сейфе вместе с драгметаллами и акциями. «Без нормальной дороги вывозить все это будет непросто», — произнес я, потянувшись. «Справимся», — раздался за спиной голос Беркутова. «Проверка закончилась. Хотите посмотреть на схрон изнутри?» «Чёт мне влом Жень-Жень!» — поморщился я. «Всё, что хотел, я выяснил. Схрон не разграблен и в хорошем состоянии. Дороги нормальной нет, добычи прекрасная. Остальное не критично. В таком случае я пойду заменю генераторы», — произнёс Беркутов, направившись на выход из комнаты. и «Икари, Сайто, со мной. Не тот выход, через который мы пришли, а другой, находящийся слева от окна». — Сергеич, доставай пайки, — обратился я к Святову. — Поедим до двинем обратно. Тикси встречал нас с малолюдными улицами и толпой гавриков, не дающих пройти в дом. Явно местные, в смысле якуты, и явно аристу. Во всяком случае, из 26 человек, преграждающих мне путь, 22 были в МПД среднего и тяжелого класса. Остальные четверо — мужчина лет 30 и три старика в гражданке. «Аматеру», — произнес усмешкой молодой, — «да еще и патриарх. Прям праздник какой-то. Сдайте оружие, господа, и даже не пытайтесь рыпаться. Сомневаюсь, что у вас найдется, что нам противопоставить». «Ты серьезно? Вот так в наглую посреди улицы удивился я. Ты себя бессмертным считаешь?» «Это наши земли, малыш, а ты наша законная добыча», — произнес он, улыбаясь. В столице свои порядки, там ты еще мог свободно гулять по улице, здесь случается всякое. Люди сотнями пропадают. — А то, что вы сами отхватить можете, вас не смущает? — приподнял я бровь. — Селенок не хватит, — прищурился он. — У вас тут максимум четыре мастера. Трое подходят по возрасту, и одного оставим на случай, если среди вас есть гений. Но в последнее я не верю. У нас, в свою очередь, пять мастеров. Мы четверо развел он руками, и один позади, которого вы вычислить не сможете. Плюс вы возвращаетесь откуда-то, и я еще узнаю, откуда. То есть подготовиться заранее не могли. Так что не балуй. И сам погибнешь, и людей своих в могилу сведешь. То есть он гений в ранге мастер. Забавно. «А так вы моих людей отпустите?» — спросил я. «А зачем они нам?» — соврал он, пожав плечами. «Ценность представляешь только ты». «Из какого вы хоть рода?» — спросил я. «Узнаешь», — ответил он. «Позже». «А пока прикажи своим слугам сложить оружие и отойти подальше». «Похоже, они не атаковали только потому, что боятся моей гибели, когда все завертится». «Позволь мне кое-что сказать», — произнес я, показательно вздохнув. «Во-первых, Аматеру не какой-то там старый род, мы реально древние». И, можешь быть уверен, артефактов за это время скопили изрядное количество. Как думаешь, охрану главы рода обеспечили самым лучшим или обычным ширпотребом? Во-вторых, вы допустили огромную ошибку, подпустив нас так близко. Если бы вы следили за новостями, то знали бы, что в столице нас уже пытались уничтожить четверо мастеров, и умерли они буквально за несколько секунд. Потому что, черт тебя подери, никто не отпустит главу рода и патриарха в другую страну со слабой охраной. И в-третьих, у нас нет гения, но у нас и не три мастера. Перед тобой сейчас находятся два мастера и виртуоз, а все остальные, кроме меня, учителя. И ты пришел сюда со своими жалкими силами и в наглую пытаешься похитить патриарха? Ты псих? Или, может быть, дурак? Нет, серьезно, предположим, у тебя все получилось. Сколько просуществует твой род, когда вся остальная страна решит меня у вас отобрать? Естественно, моей родне будет сказано, что злобные вы убили патриарха. Хнык-хнык, нам так жаль. В политических реалиях нашей страны ты явно не разбираешься, произнес он с улыбкой. Никто нас не будет уничтожать, а пару попыток твоего похищения мы отобьем. Но по поводу виртуоза... Взял он паузу, всем своим видом показывая скептицизм. Мог бы придумать блеф и получше. Вы сумели меня удивить и даже немного повеселить. Но мое терпение на исходе, произнес я. Мистер Райт, будьте так любезны. Адам Райт? Прервал меня мужчина, говоривший от лица нападавших. э э мистер Райт, не надо быть любезным. Мы все поняли. Это была просто неудачная шутка. «Ты настолько известен?» — посмотрел я на Райта с удивлением. «Да нет, вроде», — ответил он так же удивленно. «Господин Матеру слегка поклонился он мне, — «прошу прощения за доставленные неудобства. Мы, пожалуй, пойдем». Глядя, как шустро удаляются неудачливые похитители, я думал о том, попытаются ли они еще раз, но подготовившись получше. Может, стоило их здесь и сейчас уничтожить?» «Надеюсь, до прибытия наших кораблей я буду только скучать», — покачал я головой.